Глава третья. Грандиозный или уязвимый нарцисс. Нарциссизм — явление неоднозначное. Давайте сравним его с холодным сливочным десертом, мороженым. Оно бывает разных видов, например, ванильным или даже со вкусом острого соуса. И то, и другое мороженое, но по вкусу оно очень разное. Так и нарциссов нередко разделяют на два типа — грандиозный и уязвимый. В этой главе мы рассмотрим их и изучим, какое влияние они оказывают на людей. Во время прослушивания этой аудиокниги не забывайте, что, как и у большинства нарциссов, у вашей матери, скорее всего, присутствуют черты обоих типов, которые становятся более или менее выраженными в зависимости от жизненных обстоятельств. Вам может казаться, что ваша мать относится лишь к одному типу или же сочетает в характере черты как грандиозного, так и уязвимого нарцисса. Главный ингредиент — неуверенность. В любом мороженом, будь то ванильное или со вкусом острого соуса, сливки — главный ингредиент. Ваниль или острый соус — придает мороженому тот самый особый вкус. Грандиозный или уязвимый, перед нами все равно нарцисс, главный ингредиент которого — своего рода сливки, неуверенность и засевшая глубоко внутри ощущение, что он недостаточно хорош. У нас у всех бывают как удачные дни, так и не очень. Мы огрызаемся... Возможно, обижая самых близких или срываем злость на случайно оказавшихся рядом людях, например, на бариста, который делал нам кофе, или зазевавшимся водителе. Чаще всего мы сдерживаемся в таких ситуациях и реагируем разумно. Потом, скорее всего, идем перекусить, звоним подруге или раньше ложимся, чтобы хорошо выспаться. Пусть чувства еще и не улеглись, но мы понимаем, что человек, на которого набросились с обвинениями, не виноват, И на то были вполне объективные причины. Какая-то сложная ситуация. Например, много посетителей в кафе или мокрая дорога. Также мы понимаем, что отреагировали слишком остро. Это называется обладание самосознанием. Именно его не хватает нарциссическим личностям, которыми движет неуверенность в себе. Они этого не осознают. Понимание заблокировано для них как деньги, украденные и спрятанные в сейфе, шифр которого им неизвестен. Это одна из черт, усложняющих жизнь дочери-нарцисса. Поведением вашей матери часто управляет спрятанная глубоко внутри низкая самооценка и неверие в собственные силы. С ее точки зрения, в состоянии ваших взаимоотношений виноваты вы. Главное разочарование, генератор проблем – а иногда и человек, который обязан о ней заботиться. Далее мы рассмотрим, как этот паттерн проявляется у каждого из двух типов, то есть как ингредиент влияет на вкус готового блюда. Мать — грандиозный нарцисс. Вспомним аналогию с мороженым. Ваша мать похожа на шарик мороженого с острым соусом. Травмировало ли вас ее большое самомнение? Если ваша мать относится к грандиозному типу нарцисса, далее перечисленные черты покажутся вам знакомыми. Выглядит очень уверенный, требует особого к себе отношения, общительная и не склонна к колебаниям, много времени уделяет внешнему виду, как собственному, так и дочери, строит поверхностные отношения. Может быть вполне успешным человеком. Хочет общаться только с очень успешными людьми. Любит хвастаться, в том числе знакомством со знаменитостями. Злится, когда супруг или дети не оправдывают ее ожиданий. Может быть очаровательной и заставлять людей чувствовать себя важными для нее. Не терпит критики. Не придает значения критике, поскольку считает ее незаслуженной. Впадает в гнев, не получая желаемого или сталкиваясь с ограничениями. Лжет, чтобы получить, что хочет, или скрыть неудачу. По сути, грандиозный нарцисс старается всегда удержать внимание на себе и делает это, используя доминирующий стиль взаимодействия. Принцип «или по-моему, или никак». Нарциссическая мать может быть самим очарованием если перед ней стоит цель заставить вас поступить так, как хочет она. Но стоит вам отказать ей и попытаться отстоять свое мнение, как перед вами появится абсолютно другая, злобная женщина, ничуть не похожая на прежнюю. Рассмотрим пример того, как некоторые черты проявляются в отношениях между матерью и дочерью, Габриэлой и Жозефиной. Жозефина выросла на Голд-Кост в Чикаго. Голд-Кост — исторический район в Чикаго, штат Иллинойс. Её родители Габриэла и Артура эмигрировали из Мексики с сыном Раулем еще до рождения дочери. Семья, принадлежавшая к среднему классу, осталась в Мексике. Они же решились пойти навстречу переменам и открыть собственное дело, которое однажды станет преуспевающим. Им это удалось. Семья жила в красивой квартире на 20 этаже с видом на озеро Мичиган. Жозефина и Рауль учились в частных школах, занимались музыкой с лучшими учителями и проводили каникулы в Европе. Впервые оказавшись в Чикаго, Габриэла чувствовала себя одиноко и не на своем месте. Поразмыслив, решила, что высокий рост и красивая внешность — могут стать пропуском в высшее общество города. Чтобы добиться желаемого, в разговорах она значительно преувеличивала положение семьи в Мехико. А харизматичность и привлекательность помогли получить места в общественных советах, при музеях искусств, приглашения на гала-вечера и званые ужины. Тем временем у Жозефины появились свои проблемы. Она отлично училась, но была лишена обаяния матери, поэтому не могла вписаться в школьный коллектив, будучи одной из небольшой группы цветных девочек. Однажды в седьмом классе девушка поделилась с матерью переживаниями. «Я мексиканка, которая не говорит по-испански. Я ничто. Пустое место». «Жозефина». Габриэла повернулась к дочери, когда надевала накидку, собираясь на очередное светское мероприятие. «Довольно жаловаться». «Отправляйся делать домашнее задание. У тебя фантастическая жизнь!» В восьмом классе Жозефина спросила мать, может ли она перейти в католическую школу. Причина была в том, что там было больше девочек из Латинской Америки, среди которых она надеялась найти подруг. «Что за глупости?» Габриэла была возмущена. «Я в состоянии сама выбрать школу для дочери!» «Мне лучше известно, что тебе нужно». Жозефина пожалела о просьбе. И почему она решила, что мать поймет, что она чувствует? Шли недели. Габриэла вела себя с дочерью холодно. Каждый раз, когда та входила в комнату, женщина встречала её молчанием. Жозефина стала больше времени уделять учебе, задерживалась в школе. Дома почти не выходила из комнаты, стараясь держаться дальше от матери. К окончанию школы она была второй в классе по успеваемости. На выпускном Габриэла сияла, много фотографировалась с самым большим букетом цветов из всего класса. Однако Жозефина знала, что мать ею недовольна. И напряженная рука на ее плече — яркое тому подтверждение. Из-за высокого уровня интеллекта и испытанных в детстве переживаний Жозефина стала иммиграционным адвокатом. Её яростное стремление помочь клиенту часто удивляло прокуроров. К тому же, вне стен суда она была тихим и замкнутым человеком. Жозефина обратилась к психотерапевту, поскольку страдала от постоянной тревожности и неуверенности в себе. «Я постоянно в себе сомневаюсь». Она сидела на диване напротив, упираясь ногами в пол. «Недавно я купила свою первую квартиру. Я долго выбирала. Думала, как это будет здорово. Моим подругам она очень понравилась. Но в глубине души я все время думаю, не совершила ли ошибку». Жозефина выдыхает и поправляет красивые темные волосы. «Я хочу выйти замуж. Хочу иметь детей. Мне 32 года, но я всегда выбираю не того парня. Они умные, успешные, но какие-то придурки. Почему я не могу найти себе нормального парня? Жозефина смотрит в окно, нервно покачивая длинной ногой. Фигуру она явно унаследовала от матери. Я хочу быть уверенной в себе, в своем выборе, только и всего. Хочу просто быть собой. Теперь вы понимаете, как выглядят матери, относящиеся к грандиозным нарциссам. Пожалуйста, возьмите дневник и поразмышляйте над ответами на следующие вопросы. Знайте, что это не так легко, как может показаться. Важно отмечать все возникающие эмоции и ощущения. Возможно, сначала обратившись к практике, о которой вы узнали из предыдущих глав. Расслабьтесь, сделайте медленный глубокий вдох, чтобы успокоиться, и приступайте к прослушиванию вопросов. Что вы почувствовали, слушая список черт характера и поведения грандиозного нарцисса? Какие вы отметили эмоции? Ощущались ли они в теле? Какие модели поведения и черты были вами выделены из списка? Приходит ли вам на ум некий конкретный случай? Цель следующей практики — помочь вам сосредоточиться на болезненных моментах которые чуть ли не постоянно требуют к себе внимания. Подумайте, какова была плата за то, что вы росли с такой матерью? Что улучшится в вашей жизни, когда вы справитесь с проблемой, прибегнув к новым способам? Например, попробуйте понять, какие воспоминания всплывают в голове после прослушивания части главы, посвященной грандиозному нарциссу. Удалось ли вам выявить некие конкретные проблемы в своей жизни? Вы поняли, что хотели бы изменить, будь у вас шанс научиться иначе справляться с трудностями. Ответы на эти вопросы помогут вам понять суть проблемы. Практика «Письмо проблеме». Для выполнения этой практики я предлагаю вам в письменной форме обратиться к проблеме, связанной с матерью. Так вам будет проще понять написанное Жозефиной. Во время терапии она говорила о свиданиях и постоянно звучащем в голове голосе матери, которая была в те моменты третьим лишним. Жозефина встречалась с мужчинами, которых одобряла мать, исходя из собственных интересов и критериев. Жозефина мечтала строить личную жизнь самостоятельно, основываясь на своем мнении и на том, что важно именно ей. Она узнала также, что полезно дать проблеме, Точное определение. Так «свою» она назвала застрявший внутри голос. Вот письмо Жозефины к проблеме. Дорогой застрявший внутри голос, ты жил в моей голове, сколько я себя помню. В средней и старшей школе, в юридическом колледже и в университете. Ты не переставал критиковать и осуждать меня и мои решения. Ты не всегда делал это прямо нередко находя другой способ заставить меня сомневаться в правильности того, что я делаю. Со стороны может показаться, что я многого добилась в жизни, и это мне нравится. Но твоя власть надо мной, моя сосредоточенность на тебе, отнимает очень много сил. Я постоянно испытываю тревожность, я сомневаюсь в себе. Не понимаю, действительно ли я нравлюсь людям. Все ли я правильно делаю в профессиональной сфере. Я не могу получать удовольствие от жизни в той полной мере, на которую имею право, потому что постоянно нервничаю из-за того, что скажешь ты. Это утомительно. Я многое в жизни упускаю. Например, не могу просто расслабиться и весело провести время с подругами, ценить то, что имею. Я встречаюсь с теми парнями, к которым подталкиваешь меня ты, Сама я не могу понять, кто мне нравится. Но если не послушаю тебя, так никогда этого и не узнаю. Я не могу заставить тебя замолчать, но мне необходимо обращать на тебя меньше внимания и делать то, что хочу я сама. Я почти уверена, что в первое время уровень тревожности даже увеличится, но я готова к этому. Ты, скорее всего, тоже будешь злиться на меня больше. Я готова ко всему этому, и я справлюсь. Слишком долго бездействовала. Ты можешь жить в моей голове и дальше, но я больше не буду тебя слушать. Теперь я прошу вас взять дневник и написать письмо своей проблеме. Если ваша мать была грандиозным нарциссом, она считала, что мир должен вращаться вокруг нее что самое главное в нем — ее дела, потребности, мысли. Вероятно, она много говорила о себе и не считала вас отдельным человеком, обладающим интересами, мнением и способностями. Ваша задача состояла в том, чтобы поддерживать ее имидж, что было практически невыполнимо. Неудивительно, что в вашей голове засел ее голос. Разве могло случиться иначе? Если одна из ваших проблем, постоянный поток мыслей матери в голове, приведенная далее практика, может помочь. Для достижения цели — избавления от назойливого голоса. Жозефина первым делом научилась отмечать моменты, когда он начинает звучать, но не слушала его, а старалась отключиться. Этого она добилась с помощью практики под названием «Листья, уносимые потоком», которую придумал один из создателей терапии принятия и ответственности, Стивен Хейс. Практика «Листья в потоке». Первое. Примите удобное положение. Можете закрыть глаза или сфокусировать взгляд в одной точке, например, на каком-то предмете в комнате. Второе. Представьте, что вы сидите у ручья, по поводной глади которого плывут листья. Наблюдайте за его течением 10 секунд. Третье. В течение последующих нескольких минут возьмите первую пришедшую в голову мысль и поместите на проплывающий мимо листок, позволяя ей уплыть. Проделайте это с каждой возникающей мыслью приятной, болезненной или нейтральной по воздействию. Даже если мысль приводит вас в восторг или радует, все равно поместите ее на лист и позвольте проплыть мимо. Четвертое. Если вы не находите мысль, продолжайте просто следить за потоком. Рано или поздно новая мысль появится. Наблюдайте за течением ручья 20 секунд. Пятое. Позвольте воде бежать в своем темпе. Не пытайтесь ускорить течение. Не торопите и приход мыслей. Кроме того, не стоит отметать листья или стараться избавиться от мыслей. Пусть они приходят и уходят в своем темпе. Шестое. Допустим, ваш ум говорит «это глупо», «мне это надоело» или «я делаю это неправильно». Поместите и эти мысли на листья и позвольте им уплыть. Наблюдайте за течением ручья 20 секунд. Седьмое. Если лист застрял, не пытайтесь ничего исправить. Возможно, он пока не готов уплыть. Если какая-то мысль возникла снова, проследите, сможет ли она уплыть в следующий раз. Наблюдайте за течением ручья 20 секунд. Восьмое. В случае появления болезненного чувства не пытайтесь от него избавиться, просто примите его. Скажите себе, Я понимаю, что испытываю скуку, нетерпеливость, разочарование или, возможно, какую-то другую эмоцию. Опишите, что вы чувствуете. Поместите эти мысли на листья и позвольте им уплыть. Девятое. Мысли могут отвлекать вас от выполнения практики, заставляя погружаться в них. Не волнуйтесь. Это нормально. Как только заметите, что отвлеклись, медленно вернитесь к практике управляемой визуализации. Выполняя практику, вы заметите появление голоса матери, а такое произойдет. Это поможет вам понять, что имеет для вас большее значение и каковы ваши ценности. Тогда вы сможете начать действовать по-другому. В терапии принятия и ответственности это называется целенаправленным действием. Далее мы рассмотрим более спокойную версию нарциссической матери — уязвимого нарцисса. Мать — уязвимый нарцисс. Уязвимый нарцисс менее яркий, но более трудный для идентификации по сравнению с грандиозным. Кроме того, он не так хорошо известен. Этот тип — ванильное мороженое, если сравнивать его с острым соусом. Его называют хрупким из-за самого заметного отличия от грандиозного нарцисса и ярко выраженной неуверенности в себе. Если ваша мать — уязвимый нарцисс, возможно, она всегда была подавлена и недовольна жизнью. На первый взгляд — Могло показаться, будто она невысокого о себе мнения, но при этом очень требовательна к окружающим. Как и грандиозный нарцисс, она лишена эмпатии, поэтому не понимает ваши чувства. Скорее всего, она рассчитывала на то, что вы возьмете на себя заботу о ней и будете заниматься всеми ее делами — здоровьем, финансами и психическим состоянием. Возможно, вы и выполняли эту роль были человеком, на кого мать возложила проблемы. Если ваша мать — уязвимый нарцисс, вы найдете в далее приведенном списке немало знакомых черт. Некоторые из них свойственны и грандиозному нарциссу. Испытывает неуверенность в себе, считая себя хуже других людей. Склонна к депрессивным состояниям и тревожности. завистлива излишне зависимо, испытывает трудности с концентрацией внимания на работе, часто не имеет хобби, с трудом поддерживает дружеские отношения, болезненно воспринимает критику в свой адрес, заметен дефицит необходимых социальных навыков, производит впечатление нервного человека порой со странностями. Может возникнуть вопрос, как же такой человек удерживает внимание на себе, учитывая столь хрупкое внутреннее «я». Например, с помощью жалости. Также она может заставлять вас чувствовать себя виноватой за то, что вы не выполняете то, что вовсе не должны делать. В случае вашей попытки самоутвердиться или установить границы, мать-нарцисс продемонстрирует самую неприглядную сторону и то, как она может постоять за себя. Давайте рассмотрим конкретные черты, на примере отношений между матерью и дочерью Шерон и Иланы. Шерон, мать Иланы, растила дочь одна и много работала. Отца девочка не знала. Мать объяснила, что их отношения не продлились долго. Узнав, что она беременна, женщина решила оставить ребенка, что было нетипично для семей среднего класса. Илана ценила усилия матери. Та работала секретарем-референтом в рекламном агентстве. Ей было нелегко, ведь приходилось терпеть положившего на нее глаз босса, его придирки и даже отказ в повышении, которое в результате досталось подруге. Илана старалась изо всех сил облегчить жизнь мамы. Она слушала ее бесконечные жалобы и научилась определять настроение с порога. Она отлично училась, но отказывалась от посещения дополнительных занятий, чтобы было время на ведение домашних дел. С пятого класса она готовила ужин к приходу мамы с работы, что ту вполне устраивала. Иногда до прихода Шерон с работы Илана проводила время у своей подруги Кэролайн, мать которой, Стейси, была воспитательницей в подготовительных классах. Стейси садилась за стол с девочками и начинала их расспрашивать о том, как прошел день в школе. Она вспоминала времена, когда сама ходила в среднюю школу, как налаживала отношения с одноклассниками, как все внимание доставалось самым популярным девочкам. Илана и Кэролайн смотрели телевизор, лежа на диване, или вместе делали уроки за кухонным столом, пока Стейси готовила ужин или помогала младшему сыну с домашним заданием. До того, как Илана стала дружить с Кэролайн, она не предполагала, что в семье можно чувствовать себя так комфортно, расслабленно и просто нормально. В восьмом классе Илана записалась на поездку с классом в Вашингтон, округ Колумбия. Это обсуждалось целый год, а за два дня до отъезда Шэрон слегла с гриппом. «Может, мне не ехать в Вашингтон?» Осторожно спросила Илана, в глубине души надеясь, что в такой важный для нее момент мама справится сама. Наверное, ты права, ответила Шэрон. Спасибо, милая, не знаю, что бы я без тебя делала. Скорее всего, поездка тебе бы не понравилась. Так долго ехать на автобусе очень утомительно. Поведение матери, относящейся к типу уязвимого нарцисса, не очень различимо. Дочери в определенном смысле приходится с ней сложнее. Как и Шерон. Она не способна позаботиться самостоятельно о себе и ребенке, может быть излишне критичной, стремится все контролировать, но одновременно с этим проявлять заботу в повседневной жизни. Ей присуща неуверенность в себе, чувствительность к критике и зависть, чаще всего относящаяся к собственной дочери. Как и грандиозный нарцисс, во всех случаях она руководствуется желаниями не задумываясь о последствиях. Давайте посмотрим, как это отразилось на Илане. В 23 года Илана, учительница начальных классов, познакомилась с будущим мужем Дейвом. Он был механиком и ремонтировал ее Honda Civic. Через год они поженились, и вскоре у них родилась дочь Марая. Сейчас Илане 40, Марая 14. Карине, 13. Илана обратилась к терапевту, потому что у нее больше не осталось сил на работу, ведение хозяйства и воспитание двух детей. Усталость появилась недавно. До этого она совсем справлялась. Дочери проходят мимо, смотрят на нее и закатывают глаза. Илану это раздражает. Но потом ей становится стыдно за то, что она испытывает такие чувства. Шерон вышла на пенсию и теперь живет в другой половине дома, разделенного на две семьи. Продукты всегда покупает Илана, хотя мать, считающая супермаркет сумасшедшим местом, водит машину и находится в прекрасной физической форме. Когда Карина и Мэрайя были младше, Илана иногда просила Шерон встретить девочек на остановке школьного автобуса, если сама задерживалась на работе. Ответом всегда был отказ. Шерон постоянно была занята или ей было просто не до того. Илана очень гордится, что ей удается оставаться собранной и спокойной. Ведь помимо воспитания собственных детей, она также общественный помощник в их классе, лидер скаутов и учитель воскресной школы. Никто, вероятно, даже не догадывается, что она чувствует себя одинокой, что ей порой очень трудно взять себя в руки. У нее нет близких подруг. Дел всегда было так много, что на дружбу не оставалось времени. Многие дочери уязвимых нарциссов, как и Лана, с раннего детства стараются все делать правильно. Они чувствуют, что в их доме и семье не все хорошо, что именно не понимают, но думают, что смогут помочь, если будут все делать верно. Теперь, когда вы узнали характеристики уязвимого нарцисса, Пожалуйста, возьмите в руки дневник и подумайте, что ответите на следующие вопросы. Что вы почувствовали, когда прослушали список отличительных черт? Какие эмоции испытали? Ощущались ли они физически? Показались ли некоторые черты вам знакомыми? Вспомнился ли какой-то конкретный случай из жизни? Илана поняла, что от ее стремления все контролировать и делать как лучше становилось только хуже. Такое поведение было для нее единственно известным и понятным, дающим возможность не потерять себя и чувствовать более-менее хорошо. Она не знала, как иначе получить любовь людей, в том числе близких, и удержать свой мир от разрушения. Приведенная далее практика помогла Илане понять, Стоит ли затрачиваемых усилий стремление контролировать все происходящее вокруг, особенно если в перечень входят сложные, неоднозначные ситуации, к разрешению которых она стремилась. Практика «удержать ручку». Возьмем для работы одну конкретную проблему, которую вы пытаетесь разрешить, например, страх увольнения, лишний вес, который никак не удается сбросить, или поведение матери на выпускном вечере ребенка. Первое. Положите на ладонь обычную шариковую ручку. Второе. Сожмите ее изо всех сил, прикладывая те же усилия, с какими пытаетесь решить проблему. Третье. Сосредоточьтесь на моменте, эмоциях и мыслях. Попытайтесь воссоздать внутреннее состояние, в котором пребывали когда искали выход из сложной ситуации. Продолжайте сжимать ручку. Посвятите себя этому занятию полностью, как и решению проблемы. Четвертое. Прислушайтесь к ощущениям в руке, напряжению, дискомфорту и так далее. Пятое. Определите, как сильно вы сжимаете ручку, используя шкалу от 1 до 10, где 10 максимально сильно. Шестое. Далее, продолжая сжимать ручку, ослабьте силу наполовину. Проанализируйте, что изменилось и сравните с прежним состоянием. Седьмое. Теперь еще немного ослабьте хватку. Ровно настолько, чтобы ручка не выпадала из руки. Восьмое. Прислушайтесь к себе. Какие ощущения вы испытываете, сжимая ручку так, а не сильнее. Не сильно, но и не слабо. Что скажете? Если вспомнить о проблеме, можно было не цепляться за нее с большой силой? Возможно, было достаточно удерживать слегка? Что вы думаете по этому поводу? Могло бы это изменить вашу жизнь? Практика удержать ручку помогла Илане осознать, что она вполне может снять с себя часть обязанностей. Пусть не сразу, а постепенно, но главное, что это пошло ей на пользу. Илана стала замечать, когда слышит в голове голос матери, постоянно твердящий, что она недостаточно старается. Женщина обратила внимание, что это ощущается физически и влияет на ее поведение и поступки. Илана старается находить время, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься, отстраниться от мыслей и эмоций, ослабить хватку, не держать ручку излишне крепко. И ей это помогает. Илана отмечает моменты, когда муж берет на себя выполнение части домашних дел, и дочери совершают покупки. Это подтверждение того, что они становятся более самостоятельными. Она не должна была пытаться делать все самостоятельно, не должна была принимать участие во всем, что происходило вокруг. Она стала вести дневник в телефоне и поощрять себя разными способами, когда удавалось сдержаться и не вмешиваться, а лишь наблюдать, как члены семьи справляются без ее помощи. Через несколько месяцев Илана заметила, что у нее появилось больше свободного времени, и она стала посещать книжный клуб. Со временем чувство одиночества и изолированности от мира исчезло. В этой главе вы узнали, что нарциссы бывают двух типов — грандиозные и уязвимые. Впрочем, некоторые черты у них общие. Вы смогли посмотреть на происходящее в жизни со стороны и понять, как это на вас влияет. Вы узнали, что, используя практику, можно постепенно ослабить контроль и стать менее беспокойной, освободиться от проблем, появившихся у вас из-за матери, вне зависимости от того какие у вас отношения в следующей главе мы рассмотрим переживания которые разделяют многие дочери нарциссов недоверие самой себе постоянные сомнения всепоглощающие чувство вины гнева и стыда в чем их причина можно ли изменить что-то к лучшему давайте выясним